Глава пятая. Замок над морем. Существуют города, перед которыми бессилен ход столетий. Им не страшно время. Сменяют одна другую королевские династии, умирают цивилизации и, подобно геологическим пластам, наслаиваются друг на друга. Но город по-прежнему проносит через века свои характерные черты — свой собственный неповторимый аромат, свой ритм и свои шумы, отличные от ароматов, ритмов и шумов всех других городов на свете. Числу подобных городов принадлежит Неаполь. Таким, каким предстает он в наши дни глазам путешественника, был он и в дни Средневековья, и таким же был за тысячи лет до того полуафриканским, полулатинским городом с узенькими улочками, кишащими людьми, полным криков, пропахшим оливковым маслом, дымом, шафраном и жареной рыбой, весь в пыли, золотой, как солнце, весь в звяканье бубенчиков, подвязанных на шее лошадей и мулов. Его основали греки, его покорили римляне, Его разорили варвары, византийцы и норманы попеременно хозяйничали в нем. Но все, что им удалось сделать с городом, это отчасти изменить архитектуру зданий, да прибавить к здешним суевериям еще свои, помочь живому воображению толпы создать несколько новых легенд. Здешний народ — не греки, не римляне, не византийцы. Это неаполитанский народ, он был и остался народом непохожим ни на какой другой народ на земле. Неизменная веселость — что иное, как щит против трагедии и нищеты. Его восторженность вознаграждает за монотонность будней, его ленность — даже мудрость, ибо мудр тот, кто не притворяется деятельным, когда нечего делать. Народ, который любит жизнь, умеет ловко одолевать превратности судьбы, ценит острое слово и презирает бредящих войной, ибо никогда не присыщается мирным существованием. В описываемое нами время в Неаполе вот уже 50 лет господствовала Анжуйская династия. Ее правление было отмечено созданием в предместе города шерстяных мануфактур и постройкой у самого моря новой резиденции, целого квартала, где возвышался огромный новый замок, творение французского зодчего Пьера де Шона, гигантское сооружение, вознесенное в небеса. И неаполитанцы, за многие века не порвавшие с фалическим культом, окрестили замок за его причудливую форму «Анжуйский самец». Ясным утром, в самом начале января 1315 года, в этом замке, в одном из его покоев, выложенных огромными белыми плитами, молодой неаполитанский художник, ученик Джотто по имени Роберто Одеризи, в последний раз придирчиво рассматривал только что оконченный им портрет. Неподвижно Стоя перед Мальбертом, закусив зубами кончик кисти, он не мог отвести взгляд от своей картины по невысохшей поверхности, которой пробегали солнечные блики. «Быть может, мазок палевой краски?» — думал он. «Или, напротив, более темный желтый оттенок той, что ближе к оранжевому. Лучше передаст неповторимый блеск золотых волос». Быть может, нужно резче подчеркнуть чистоту этого лба и придать большую выразительность и живость этому оку, великолепному, синему, круглому оку. Форму глаза ему удалось передать, бесспорно удалось. Но вот взгляд, что придает характерность человеческому взгляду? Вот эта белая точечка на зрачке, вот эта тень, чуть удлиняющая уголок века, Как воспроизвести на полотне человеческое лицо во всей его реальности, со всей неуловимой игрой света, подчеркивающей линии формы, когда в твоем распоряжении только растертые краски, накладываемые одна на другую? Возможно, что секрет здесь не в самом глазе, а все дело в пропорциях глаза и носа. Даже не в пропорциях а в недостаточно прозрачном рисунке ноздрей, или, вернее, в том, что художнику не удалось добиться правильного соотношения между спокойным очерком губ и слегка опущенными веками. «Итак, сеньор О'Деризи, портрет готов!» Осведомилась красавица-принцесса, служившая натурой художнику. В течение недели она по три часа в день сидела, боясь пошевельнуться, в этой комнате, где рисовали ее портрет, предназначенный для отправки ко французскому двору. Через широко распахнутые огромные овальные окна видны были мачты кораблей, прибывших с востока и бросивших якорь в порту, они мерно покачивались на волнах. За ними вся неаполитанская бухта, неоглядная морская даль почти неестественно синего цвета, вся в золотистых бликах солнца, а чуть дальше несокрушимый профиль древнего везувия. Воздух был ласков. В такие дни человеку улыбается счастье. Адеризе вынул кончик кисти изо рта. Увы, да ответил он. «Портрет окончен. Почему же, увы? Потому что я буду лишен счастья видеть каждое утро Донну Клеменцию, и без нее для меня угаснет солнечный свет». Спешимо говорится, комплимент художника звучал более чем буднично, ибо когда неаполитанец — «Заявляет женщине, будь она принцесса или служанка в захудалой харчевне, что, не видя ее больше, он непременно зачахнет и умрет, он лишь выполняет самые элементарные правила галантности». «И потом, ваше высочество, и потом», — продолжал художник, «я сказал, увы, потому что портрет нехорош, он не в малейшей степени» не передает ни ваш образ, ни вашу подлинную красоту. Если бы кто-нибудь подтвердил это мнение, художник наверняка почувствовал бы себя уязвленным. Но сам он критиковал свое творение совершенно искренне. Его терзала печаль, знакомая всем истинным творцам, когда труд их, наконец, завершен. «Вот моя картина останется такой, какова она есть», — думает он, «ибо я не мог сделать лучше, и однако, она много ниже моего замысла и отнюдь не воплощает того, что я мечтал и хотел воплотить». В этом семнадцатилетнем юноше уже жил беспокойный дух великого художника. «Можно посмотреть?» спросила Клеменция Венгерская. «Конечно, мадам, только не упрекайте меня. Ах, вас должен был бы писать сам Джотто». И действительно, когда речь зашла о портрете принцессы, решено было пригласить Джотто, и за ним через всю Италию понесся гонец, Но тосканский мастер, который в течение всего этого года писал на хорах Флорентийского собора Санта-Крочи-Фрески из жизни святого Франциска-Ассистского, крикнул, даже не спустившись с лесов, чтобы вместо него пригласили его юного ученика, проживающего в Неаполе. Клеменция Венгерская поднялась с кресла и подошла к мольберту, шурша тугими складками платья из тяжелого шелка. Высокая, тонкая, гибкая. Она привлекала внимание не столько изяществом, сколько величием осанки, не так женственностью, как благородством. Но впечатление известной суровости уравновешивалось чистотой черт, нежным и светлым взглядом удивленных глаз — сиянием юности, веевшим от всей ее фигуры. Ну, сеньор О'Деризи!» — скричала она. «Вы изобразили меня гораздо красивее, чем я есть на самом деле!» «Я лишь точно передал ваши черты, Донна Клеменце, и пытался также запечатлеть на полотне вашу душу!» «Мне бы очень хотелось видеть себя такой, какой вы меня видите», Вот было бы хорошо, если бы мое зеркало обладало вашим талантом. Оба улыбнулись этим словам, благодарные друг другу за комплименты. «Будем надеяться, что этот мой образ понравится королю Франции, то есть я хотела сказать моему дяде графу Валуа». Смущений поспешила добавить она. «Щеки Клеменции залила краска». В двадцать года она все еще легко краснела, и, зная за собой этот недостаток, упрекала себя за него, как за непростительную слабость. Сколько раз ее бабка, королева Мария Венгерская, твердила ей «Клеменция, помните, что принцесса, которая в один прекрасный день может стать королевой, не должна краснеть!» «Боже мой!» Неужели она станет королевой? Устремив взор на Лазурное море, она мечтала о своем далеком кузене, об этом неведомом ей короле, который просит ее руки, и о котором она так много наслышалась за эти две недели, с тех пор, как в Неаполь нежданно-негаданно явился из Парижа официальный посол». Толстяк Бувиль сумел изобразить ей короля Людовика X несчастным монархом, которому подло изменили и который немало перестрадал, но зато Господь Бог наделил его прекрасной внешностью и всеми достоинствами ума и сердца. Что же касается французского двора, то он столь же приятен, как двор неаполитанский. Там ее ждут тихие семейные радости и полное величие миссия королевы. Однако, пожалуй, больше всего соблазняла Клеменцию Венгерскую мысль, что ей предстоит исцелить душевные раны человека, страдающего от измены недостойной женщины, и к тому же до сих пор еще не оправившегося, от безвременной кончины обожаемого отца. В глазах неаполитанской принцессы любовь и преданность были одно, да и гордое сознание, что выбор пал именно на нее, тоже играло не последнюю роль. Эти две недели она жила в каком-то чудесном мире, и душу ее переполняла благодарность к Создателю Вселенной, ко всему сущему. Занавесь, расшитая фигурами императоров, львами и орлами, раздвинулась, и невысокий молодой человек с тонким носом, с пылающим и веселым взором, очень черноволосый, вошел в комнату и склонился в почтительном поклоне. «Ах, сеньор Бальоне, вот и вы!» — радостно приветствовала его Клеменция Венгерская. Ей нравился этот жизнерадостный сиенец, который официально исполнял при Бувиле секретарские обязанности, а в ее глазах был одним из вестников счастья. — Ваше Высочество, — обратился к Леменции Гучче Бальони, — мессир Бувиль поручил мне узнать, может ли он нанести вам свой обычный утренний визит. — Конечно, — живо ответила Клеменция, — вы знаете, я всегда рада видеть мессира Бувиля. «Но приблизьтесь и скажите мне ваше мнение об этом портрете. Он теперь уже совсем готов». «Я могу сказать только одно», — ответил Гуччи, с минуту молчаливо разглядывавший портрет. «Портрет этот с поистине чудесной верностью передает ваш образ и являет людским взором прекраснейшую даму, которую мне когда-либо приходилось видеть». дризи не вытирая рук, замазанных охрой и киноварью, упивался этой похвалой. — Стало быть, если только я вас верно поняла, вы не оставили во Франции любимой девушке? — с улыбкой осведомилась Клименция. Нет, я люблю. — не без удивления ответил Гуччо. «Тогда, значит, вы не или в отношении ее, или в отношении меня, миссер Гуччо, ибо говорят, по крайней мере, я так слышала, что для влюбленного лицо любимой прекраснее всего». «Та дама, которой я храню верность и которая хранит верность мне», — горячо возразил Гуча, — «бесспорно прекраснее всех на свете. После вас». Донна клеменце и, по-моему, говорить правду не значит не любить. Клеменции нравилось поддразнивать гучу Ибо, прибыв в Неаполь и поселившись при дворе, племянник банкира Толумея тем самым оказался в центре приготовлений к будущей женитьбе короля и с увлечением взялся разыгрывать роль рыцаря, уязвленного любовью к далекой красавице. То и дело он испускал такие глубокие вздохи, что казалось бесчувственный камень, и тот пожалеет страдальца. На самом же деле его страсть к марии Ничуть не отравляла ему прелесть путешествия. Уже к концу второго дня тоска улеглась, и он старался не упустить ни одного развлечения, какие встречались на пути двух королевских посланцев. Принцесса Клеменция, уже почти официальная невеста, внезапно почувствовала незнакомое ей доселе сочувственное любопытство к сердечным делам других. Ей хотелось, чтобы все юноши и все девушки на свете получили свою долю счастья. И «Если Богу будет угодно, и я поеду во Францию?» Как и все вокруг, Клеменция только обиняками говорила о предстоящем бракосочетании. «Я охотно сведу знакомство с той, о ком вы думаете непрерывно и которая, надеюсь, станет вашей супругой». «Ах, ваше высочество!» «Пусть Господь Бог возжелает вашего приезда, а у вас не будет более верного слуги, чем я, и хочу надеяться более преданной прислужницы, чем она». И Гуччо преклонил перед Клеменцей колени по всем правилам этикета, как будто, участвуя в турнире, приветствовал сидевших в ложе дам. Принцесса поблагодарила его движением руки – У нее были прелестные точеные пальцы с чуть удлиненными кончиками, подобные тем, что пишут художники на фресках, изображая святых. «Какой прекрасный народ ждет меня там! Какие же там милые люди!» — думала она с умилением, глядя на юного итальянца, олицетворявшего в ее глазах всю Францию. Она чувствовала себя даже отчасти виноватой перед ним, Ведь ради нее он должен жить в разлуке со своей возлюбленной. Из-за нее во Франции страдает юная девушка. «Можете вы открыть мне ее имя?» спросила Клеменция. «Или это тайна?» «От вас у меня нет тайн, и я назову ее имя, если вам угодно, Донна клеменце Зовут ее Мари, Мари де Крессе. Она благородного рода, отец ее был рыцарем. Она ждет меня в своем замке, в десяти от Парижа. Ей шестнадцать лет. Так будьте же счастливы, желаю вам этого от всей души, сеньор Гуччо. Будьте счастливы с вашей красавицей Мари де Крессе. Покинув покое принцессы, Гуччо чуть не пустился в пляс, тут же в коридоре. Он уже представлял себе, как его свадьбу почтит своим присутствием королева Франции. Правда, для этого требуется еще, чтобы Донна Клеменция стала королевой Франции, а также, чтобы семья Крессе согласилась принять предложение молодого ломбарца. Ведь в ту пору ломбардцы в глазах общественного мнения считались чуть выше евреев, но гораздо ниже истинных христиан и отдала бы ему руку Мари. Тут только Гуччи сообразил, что впервые всерьез думает о свадьбе с прекрасной наследницей Нофля, которую и видел-то он, по правде говоря, всего два раза в жизни. Так игра воображения направляет наши судьбы, и стоит человеку облечь в слова свои еще почти неосознанные желания, как он чувствует себя обязанным воплотить их в жизнь. Гуччо застал юга де Бувиле в отведенных ему апартаментах, уставленных массивной мебелью, обитой цветной кожей. Официальный посол французского короля, держа в руках зеркало, вертелся во все стороны, стараясь при ярком дневном свете удостовериться, в порядке ли его туалет и достаточно ли приглажена его сидеющая шевелюра. В последнее время Бувиль даже стал подумывать, не покрасить ли ему волосы. Путешествия обогащают опыт молодых, но случается также, что они вносят смуту в душу пятидесятилетних старцев. Итальянский воздух окончательно опьянил Бувиля. Сей муж строгих правил изменил жене проездом через Флоренцию и наутро горько оплакивал свое падение. Но когда то же самое повторилось, На этот раз уже в Сиене, где Гуча, как на грех, встретил двух модисток, своих подружек детства. Толстяк Бувиль забыл об угрызениях совести. Оказавшись в Риме, он вдруг почувствовал, что сбросил с плеч по крайней мере лет двадцать. А Неаполь, где так доступны наслаждения, при том условии, конечно, если за поясом у тебя мешочек с десятком золотых монет, просто заворожил старика Бувиля. То, что повсюду объявили бы пороком, поражало здесь почти обезоруживающей непосредственностью и наивностью. Маленькие, двенадцатилетние сводники в лохмотьях, позолоченные загаром, выхваливали пышность бедер своей старшей сестры с красноречием, достойным ораторов древности. Затем, Смирнехонько ждали в прихожей, почесывая грязные босые ноги. И главное, уходишь-то отсюда, чувствуя себя благодетелем, сотворившим доброе дело. Ведь твоими попечениями целая семья будет сыта в течение недели. А какое наслаждение разгуливать в январе без плаща в одном легком платье! В последнее время Бувиль стал следить за модой и ходил теперь в полукафтане с двухцветными полосатыми буфами на плечах. Ясно, что его безбожно обкрадывали все, кому не лень, но ради такого приятного времяпрепровождения и раскошелиться не жаль. «Друг мой!» — обратился он к вошедшему Гучу, «Знаете ли вы, до чего я похудел? Даже не верится. Посмотрите-ка, какая у меня стала талия!» Это утверждение было по меньшей мере смелым, ибо в любых глазах, кроме своих собственных, Бувиль походил, скорее всего, на бочонок с маслом. Миссир, уклонился от прямого ответа Гуча. «Донна Клеменция готова вас принять». «Надеюсь, портрет еще не окончен?» — осведомился Бувиль. «Окончен, миссир. Бувиль испустил глубокий вздох. «Стало быть, пора нам возвращаться во Францию. Весьма жаль, ибо я питаю к итальянцам живейшую симпатию и с удовольствием сунул бы несколько флоринов этому художнику, лишь бы он еще повозился с портретом. Но ничего не поделаешь. Всему, даже самому прекрасному, рано или поздно приходит конец». Оба обменялись понимающими улыбками и по пути к покоям принцессы толстяк Бувиль любовно взял гуче под руку. Между этими двумя мужчинами различных общественных слоев, один из которых годился другому по меньшей мере в отцы, во время пути завязалась подлинная дружба, крепнувшая с каждым днем. В глазах Бувиля... Юный тасканец был живым воплощением всех тех изумительных открытий, вольностей самой молодости, которые обрел Бувиль, покинув Париж. А Гучча, благодаря Бувилю, ехал по французской и итальянской земле, как знатный вельможа и жил в близости особ королевского дома. Они открыли друг в друге целые неведомые миры, Оба как нельзя лучше дополняли один другого, хоть и были не схожи во всем, и составляли вместе довольно-таки занятную упряжку, где молодой рысак тащил за собой старого коня. Такими они предстали перед Донной Клеменцией, но выражение мечтательной беспечности, озарявшей их лица, мигом исчезло при виде королевы Марии Венгерской. Стоя между внучкой и живописцем, она пронзительным взглядом живых черных глаз рассматривала портрет. Наши друзья невольно умерили шаг и подошли к группе на цыпочках, ибо никто не осмеливался в присутствии Марии Венгерской сделать развязный жест или повысить голос. Марии Венгерской шел восьмой десяток. За годы долгого вдовства после кончины своего супруга короля неаполитанского Карла II Хромова, которому она родила тринадцать детей, королева успела схоронить половину своих отпрысков. Она раздалась от частых родов, и горькая складка след перенесенных утрат залегла в уголках ее беззубого рта. Это была высокая старуха с сероватой кожей и белоснежными волосами. Лицо ее выражало силу, решимость и властность, которые не умолило время. С самого утра она надевала корону. Старуха-королева состояла в родстве со всеми царствующими семьями Европы и в течение двадцати лет требовала для своих сыновей Пустующий венгерский трон двадцать лет билось за то, чтобы возвести на него кого-нибудь из своих. Даже теперь, когда ее старший сын был королем венгерским, второй сын скончался в сане епископа и в недалеком будущем ожидали его канонизации, третий Роберт царствовал в Неаполе и Апулии, четвертый был принцем Таранто, пятый — герцогом Дурацо, а из оставшихся в живых дочерей одна была женой короля Майорки, а другая короля Арагонского, старуха-королева все еще не считала свою миссию законченной и пеклась о судьбах близких. Главным объектом забот королевы была сиротка-внучка Клеменция, воспитывавшаяся на ее руках. Резко обернувшись к Бувилю и глядя на него, как горный ястреб на Каплуна, старая королева сделала ему знак приблизиться. — Ну, миссир, — спросила она, — каков, на ваш взгляд, этот портрет? В глубоком раздумье стоял Бувиль перед Мольбертом. Он смотрел не столько на лицо принцессы, сколько на две створки, сделанные с целью предохранить портрет при перевозке. На створках этих художник изобразил на левой новый замок и на правой вид из окна, покоев принцессы на Неаполитанскую бухту. Созерцая эти места, которые ему предстояло вскоре покинуть, Бувиль испытывал горькое сожаление. «Что касается искусства выполнения, — проговорил он наконец, — все кажется мне безупречным. Разве только вот этот бордюр слишком скромен для такого прекрасного лица? Не думаете ли вы, что золотая гирлянда?» Старик Бувиль цеплялся за любой предлог, лишь бы выиграть еще день-другой отсрочки. «Какие там еще гирлянды, мессир?» — прервала его королева. «Верен ли, на ваш взгляд, портрет оригиналу или нет? Верен! Вот это и важно! Искусство — вещь легкомысленная, и я бы от души удивилась, если бы король Людовик стал разглядывать какие-то гирлянды. Ведь, если не ошибаюсь, его интересует оригинал!» В отличие от всего двора, где о предстоящем браке говорили только намеками и делали вид, что портрет предназначается в дар его высочеству Карлу Валуа от любящей племянницы, одна лишь Мария Венгерская говорила о свадьбе без обиняков. Кивком она отпустила Адеризи. — Вы прекрасно справились с работой, молодой человек. Обратитесь ко жну за окончательным расчетом. А теперь можете идти расписывать дальше ваш собор. Так смотрите, чтобы сатана получился как можно чернее, а ангелы сияли бы белизной. И желая заодно отделаться также и от Гучо, она приказала ему нести за художником кисти. Оба склонились в поклоне, на который королева ответила небрежным кивком, и когда за ними захлопнулась дверь, она вновь обратилась к Бувилю итак мистер бувиль вы скоро возвратитесь во францию с безграничным сожалением ваше величество особенно когда я подумаю о тех благодеяниях которыми вы меня осыпали но ваша миссия окончена прервала королева не дослушав бувиля или во всяком случае почти окончено ее черные пронзительные глаза впились в бувилля почти — Ваше Величество. — Я имею в виду, что дело в главном улажено, и король мой сын дал свое согласие. Но согласие — это миссир, Королева нервически повела шеей, это движение уже давно превратилось у нее в тик. — Согласие это, не забывайте, дано нами лишь условно, ибо хотя мы рассматриваем предложение нашего родича, короля Франции, как весьма высокую честь хотя готовы любить его и хранить ему верность, как того требует наша христианская вера, и дать ему многочисленное потомство, а женщины в нашем роду славятся своей плодовитостью, то все же окончательный ответ зависит от того, освободиться ли, и как скоро ваш господин Атус соединяющий его с Маргаритой Бургундской». Но мы в кратчайший срок добьемся расторжения брака, Ваше Величество, как я уже имел честь вам докладывать. Мессир, мы здесь свои люди, твердо произнесла королева. Не уверяйте меня в том, что еще недостоверно. Когда будет расторгнут брак? На основании каких мотивов? Бувиль кашлянул, надеясь скрыть смущение. Кровь бросилась ему в лицо. Это уже. «Забота его высочества валуа!» — ответил он, стараясь говорить как можно более непринужденным тоном. «Он с успехом доведет дело до желанного конца. Более того, он считает, что вопрос уже решен». «Как бы не так!» — проворчала старуха-королева. «Я-то хорошо знаю своего зятя. Послушать его! Он все заранее предвидел предусмотрел. И если у него лошадь свалится во овраг и сломает себе ногу...» Он уж сумеет вас убедить, что сам ее туда столкнул. Хотя дочь Марии Венгерской, Маргарита, умерла в 1299 году и Карл Валуа успел с тех пор жениться дважды, старуха-королева упорно продолжала именовать его зятем, словно последующих браков вовсе и не существовало. Стоя в стороне у стрельчатого окна и любуясь лазурью моря, Клеменция с чувством досады и смущения прислушивалась к словам бабки. Неужели любовь должна обязательно сопровождаться спорами, как при заключении договоров? Ведь речь идет прежде всего о ее счастье, о ее жизни. Стать королевой Франции, да это же неслыханно высокий удел, и Клеменция порешила в душе терпеливо дожидаться своего часа. Ждала ведь она до двадцати двух лет, не раз задавая себе вопрос, уж не придется ли ей окончить свои дни в монастырской келье? Сколько претендентов на ее руку получили отказ, ибо в глазах родни являлись недостаточно блестящей партией. Но никто ни разу даже не подумал спросить ее мнение. И сейчас ей казалось, что бабка взяла слишком резкий тон. Там, вдалеке, в Лазоревой бухте, раздувая паруса, устремлялся к берегам Берберии корабль. — На обратном пути, Ваше Величество, я, согласно полномочиям, данным мне королем, заеду в Авиньон, сказал Бувиль, — и, уверяю вас, в скором времени у нас будет папа, избрание Коево мы все ждем с таким нетерпением. — Хотелось бы верить вам вздохнула Мария Венгерская. «Но мы желаем, чтобы все было закончено к лету. Клименция получила другие предложения. Другие государи мечтают взять ее в супруги. Посему мы не имеем права губить ее будущее и не можем согласиться на длительные проволочки». Старческая шея снова судорожно дернулась. «Запомните, кардинал Джуэс, «Наш кандидат в авиньоне», — продолжала королева. «Хорошо, если бы и король Франции поддержал его. Взойди дюэс на папский престол, мы бы легко добились расторжения брака, поскольку он нам предан и многим обезан. Тем более, что авиньон — исконно анжуйское владение. Мы там сюжерены, понятно, под властью французского короля. Не забудьте этого». А теперь ступайте к моему сыну, королю, и распрощайтесь с ним, да исполнятся все ваши обещания. Но чтобы все было кончено к лету, помните? К лету!» Отвесив низкий поклон, Бувиль покинул покое принцессы. «Бабушка, ваше величество», — тревожно проговорила Клименце, — «не кажется ли вам...» Старуха-королева успокоительно похлопала ладонью по руке внучки. «Все во власти Божьей, дитя мое!» — произнесла она. «И ничто не случится с нами помимо его воли!» И она величественно выплыла из комнаты. «А вдруг у короля Людовика есть еще какая-нибудь другая принцесса на примете?» — подумала Клименце, оставшись одна — Благоразумно ли так торопить события, и не падет ли его выбор на кого-нибудь другого? Она подошла к Мольберту и, скрестив руки, бессознательно приняла ту позу, в какой ее запечатлел живописец. «Захочется ли королю, — подумалась ей, — коснуться губами этих рук?